Про телепатию. Мысленные внушения или фокус. В апреле 1903 года мне удалось наблюдать демонстрацию мысленного внушения в одном из народных театров Вены, где самая демонстрация явлений производилась при следующих условиях. Молодая особа садилась на стул посреди сцены перед публикой, и ей плотно завязывались глаза большим платком. Затем предлагалось кому-либо из публики участвовать в опыте и задумать то или другое слово, безразлично какое бы то ни было. Участник опыта садился вблизи отгадывательницы, которая клала ему на лоб свою руку и после небольшого промежутка времени говорила вслух те слова, которые он задумывал. Так проделывалось с несколькими лицами, причем самое отгадывание как конкретных, так и отвлеченных слов производилось с видимой легкостью и безошибочно. Затем проделывались опыты с отгадыванием предметов, находящихся в карманах присутствующей публики при посредстве пожилого человека, индуктора, с которым обыкновенно производились опыты этого рода. Для этой цели последний обходит публику, нащупывает вещи в кармане и, в случае, если он их не узнает на ощупь, просит их вынуть, чтобы он мог убедиться, что именно перед ним имеется. Затем, думая о них и не произнося ни одного слова, он спрашивает отгадчицу, «Что здесь или что это такое?». Все вопросы ставились вполне однообразно, вещи в большинстве случаев оставались в карманах зрителей, и лишь случаи, если не были узнаны на ощупь, показывались индуктору, но так, чтобы их мог знать только он сам, их собственник и ближайшие соседи. Отгадчица же при этих опытах находилась на расстоянии, по крайней мере, от 15 до 40 шагов, и все время оставалась завязанными глазами. Следовательно, видеть предметы не могла ни в каком случае. Никакого условного общения между индуктором и отгадчицей также не могло быть, так как вопросы первого всегда были однообразны и без каких-либо особых изменений в интонации голоса, а о каком-либо механическом общении не могло быть и речи. Ответы для огромного большинства предметов давались отгадчице верные, причем простые предметы, как апельсин, лимон, гребенка, веревка, ножик, зубочистка и прочее, давались быстро и уверенно. Предметы же менее обычные, отгадывались, хотя также в огромном большинстве случаев точно, но менее скоро. Отгадывание некоторых предметов требовало даже порядочного промежутка времени. Изредка при этом делались ошибки, но ошибки эти почти тотчас же исправлялись после указания на неправильность ответа со стороны индуктора. Иногда ошибки указывали на предмет лишь приблизительно. Например, вместо «записная книжка» был дан ответ «билет». Когда затем индуктор указал на ее ошибку и потребовал, чтобы отгадчица думала дальше, она после некоторого времени сказала верно «книжка», а на вопрос «какая», ответила «записная». Далее следовали вопросы о том, что в книжке записано, и индуктор последовательно заставил отгадчицу сказать, по крайней мере, десятка-два записей, которые были сделаны в этой книжке. Причем все эти записи прочитывались относительно быстро и с пунктуальной точностью, без всяких даже малейших знаков со стороны индуктора. Как происходит так называемое отгадывание мыслей на подмостках театров?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 Но нельзя забывать, что заинтересованными лицами этому факту дается и соответствующее объяснение, а именно ясновидение будто бы развивается путем воспитания и упражнения, а воспитание предполагает приспособление или привычку к одному лицу. Другое обстоятельство, говорящее в пользу первого же объяснения, это то, что отгадчица или отгадчик обыкновенно не чувствуют после сеансов утомления, но и это обстоятельство заинтересованными лицами объясняется будто бы давно усвоенной привычкой к этим сеансам. Как бы то ни было, вышеуказанные явления оставались загадкой не только для широкой публики, но, по-видимому, и для науки. Тем более, что профессионалы, пользующиеся этими представлениями, имели все основания скрывать сущность самих явлений, обычно сильно заинтересовывающих публику, иначе, само собой, разумеется, всякий интерес к ним должен ослабеть, и обладатель таинственной силы вместе с этим, естественно, должен потерять свой заработок. А как велик последний, показывает сделанное мне одним из таких индукторов в интимной беседе заявление, по которому чистый гонорар в течение года от таких представлений определяется в 18 тысяч рублей. Насколько загадочными кажутся эти представления для публики, показывает пример, что даже мужи науки, видевшие их, как мне неоднократно приходилось слышать, не находят для них другого объяснения, как допустив предположение, что имеет дело с чревовещанием. Между тем, этому объяснению противоречит уже то обстоятельство, что индуктор, в чем легко можно убедиться, даже стоя вблизи вас и будучи в то же время обращен к вам своим лицом во время предложения вопросов от гадчицы о ваших вещах, не произносит ни одного лишнего слова, кроме задаваемых вопросов. При этом губы его при ответах, даваемых отгадчицей, остаются неподвижными, в то время как отгадчица, произносящая громко название вещей, двигает соответственным образом своими губами. Надо сказать, что нелегко и вообще подойти к выяснению этих представлений, ибо профессионалы, по возможности, устраняются от научной критики во избежание разоблачений, а если и допускают научный глаз к своему делу, то обычно лишь за деньги или для того, чтобы вызвать побольше сенсаций в обществе. И, конечно, при этом все же умело скрывают сущность показываемых явлений. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что эти представления в большинстве случаев оставались вне поля научного исследования. Свои опыты мой коллега доктор Котик предваряет следующим введением.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 В подкрепление своих слов им тотчас же был откуда-то взят большой круглый металлический поднос около одного аршина в диаметре и поставлен на пути между отцом-индуктором и дочерью-отгадчицей. Препятствие это, однако, ничуть не изменило картина отгадывания. Оно произносилось девочкой с прежней легкостью.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 Но каково же было мое удивление, когда я убедился, что все мои приготовления казались совершенно излишними, ибо ни отец, ни девочка в условленное время ко мне не прибыли и даже ничего себе не заявили. Я решил не отступать от выяснения задачи, и потому в тот же день вечером я поехал на спектакль. Уже на дворе театра меня остановил какой-то господин, ранее мне совершенно незнакомый, и отрекомендовался непрактикующим врачом, хорошо знающим данный театр, и, между прочим, отца индуктора. Он заявил, что отец индуктор не мог ко мне приехать потому, что, выступая с опытами в театре, он имеет дело с публикой, среди которой интерес к такому представлению поддерживается исключительно тем, что самое явление признается загадочным. но что меня, как человека науки, он не может вводить в заблуждение, тем более что ему ясно, что я и сам догадываюсь о действительной природе явления, как он убедился в том из моих слов во время опытов за кулисами театра. И потому, если бы я был в прошлый раз во время представления в конторе театра «Один на один» с отцом девочки, он не применул бы открыть мне свой секрет. А так как я был с людьми из публики, то сделать ему этого было нельзя». Он не мог бы также сделать этого и у меня на дому, ибо предполагалось представление с людьми из публики. Поэтому он и уклонился от представления у меня на квартире. Но, предупредив меня о том, в чем заключается дело, он охотно сделает представление и у меня на дому, при какой угодно публике. Секрет же заключается в том, что отец имеет свой особый ключ из вопросов для разных обиходных предметов, и особый ключ для азбуки и цифр, который девочка хорошо усвоила и легко распознает по нему, что требуется ей ответить. Все обыденные предметы, как, например, папиросница, спичечница, погон, ордена по степеням, чин, книжка, билет и тому подобное, как и обыденные имена, например, Николай, Александр, Владимир, Михаил и так далее, имеют отдельный ключ, собственно, для легкости отгадывания. Для всех же других менее обиходных названий служит азбучный и цифровой ключ. Иначе говоря, слова вопроса содержат в себе обозначение определенных букв и цифр. Допустим, например, что надо отгадать цифру 37, имеющуюся на погонах. Для этих цифр может быть условный ключ «скажи скорее», причем слово «скажи» соответствует тройке, а скорее семерке. Естественно, что когда индуктор спросит девочку, какая цифра на погонах офицера и прибавит Скажи скорей, девочка ответит 37. Если в записной книжке окажется написана, например, цифра 377, добавление к вопросу будет такое Скажи скорей, скорей. Если цифра в записной книжке будет не 377, а, например, 337, к вопросу будет добавлено Скажи, скажи скорей. Если, предположим, слово «ну» будет соответствовать единице, тогда для отгадывания цифры 137 к вопросу будет добавлено «ну, скажи скорей». Для отгадывания же цифры 1317 вопрос будет сопровождаться словами «ну, скажи», «ну, скорей» и так далее. Составленный заранее ключ для обиходных предметов дает еще более легкую возможность отгадывания. Например, слово «что» обозначает часы. «А что такое?» — «Кошелек». «Что тут такое?» — «Гребенку». Ясно, что если вопрос будет задан так «В кармане что?», ответ будет «Дан часы». А при вопросе «В кармане что такое?» — ответ будет «Кошелек». При вопросе же «Что тут такое?» — ответ будет «Гребенка». Переход с условного ключа для обиходных предметов на цифры или на азбуку, конечно, обозначается опять-таки определенным условным словом. Например, «Подумай хорошенько». И отгадчица знает, что надо составлять слова по азбуке. В заключении мой собеседник предупредил меня, что он передает о профессиональном секрете отгадывания с той целью, чтобы индуктор-отец, при моем желании, имел возможность после этого сделать представление и у меня на квартире, хотя бы и в присутствии посторонних лиц. Я поблагодарил его, и мы вошли в театр. Сидя в ложе и наблюдая за ответами отгадчицы, как и в прошлый раз, я теперь мог ясно следить за всеми подробностями фокуса. Отец-индуктор, проходя передам публики, само собой разумеется, ничуть не нуждался в сосредоточении своего внимания на предмете, имевшемся у того или другого лица из публики. Он не нуждался и в том, чтобы пронизывать отгадчицу своим взором. Ему просто было нужно знать самый предмет и затем задавать девочке вопросы по условленному ключу, хотя бы даже и несмотря на нее. И девочка, хорошо освоившая ключ, руководствуясь этими вопросами, отвечала незамедлительно, производя иллюзию отгадывания. Предварительно до этого последнего представления я зашел еще раз с моим новым знакомым за кулисы театра, в комнату отца индуктора. который подтвердил мне все сказанное встретившим меня врачом, заявив, что сначала он думал заниматься хиромантией. Но что за ключ для хиромантии, один из его знакомых спросил с него довольно дорого, что-то около трехсот рублей. Тогда он перешел на профессию отгадывания мыслей, причем ключ для этого составил лично сам. Далее он пояснил, что лица его профессии, каковых он насчитал трех в России, в том числе и Штаркер-отец, не имеют общего ключа, и потому каждый работающий по отгадыванию мыслей свой ключ держит в секрете, ибо это его хлеб. Поэтому всякий другой человек, занимающийся такой же профессией, как работающий со своим особым ключом, не будет иметь возможности распознавать по задаваемым ему вопросам предметы, которые подразумеваются под этими вопросами. Он упомянул также, что лиц его профессии, сколько он знает, вообще немного. что, наконец, старика Штаркера, дававшего представление с отгадыванием мыслей его дочерью Софьей Штаркер в Одессе, он знал лично, и что его представления велись, как он, наверное, знает, по совершенно такому же способу, с помощью особого условного ключа. На мой испытующий вопрос, а не было ли там действительного отгадывания мысли на расстоянии, как об этом заявлялось в научной литературе, он ответил с улыбкой, говорю вам, я лично знал старика Штаркера и его дочь, и неоднократно с ним беседовал. Об опытах над мысленным воздействием на поведение животных Передача мыслей на расстоянии от человека к человеку, называемая телепатией, берет начало от спиритов. которые после выяснения вопроса о так называемом «чтении мысли при посредстве сязания, открытом впервые Брауном, стали доказывать возможность передачи мыслей при отсутствии соприкосновения двух лиц. С точки зрения спиритов дело идет о существовании особой силы или духа, благодаря которой человек может вступать в сношение через расстояние, и притом непосредственно, то есть без участия своих воспринимающих органов, с психическим миром другого человека и даже с духами умерших людей. Для людей науки гипотеза в таком виде не может быть признана приемлемой, ибо прежде всего ни существование особой силы, ни существование духов умерших людей не было доказано, а самые опыты не представлялись убедительными. С точки зрения чистого знания гипотеза может быть приемлемой для выяснения доказательств лишь в той ее части, которая касается непосредственного или так называемого мысленного воздействия на расстоянии одного лица на другое, или вообще со стороны человека по отношению к другому живому существу. Факты, которыми в настоящее время обладает наука, показывают, что отгадывание мыслей или ясновидения основано на чрезвычайно повышенной восприимчивости отдельных лиц, которые так или иначе распознают задуманные другими. В этом смысле повышенная восприимчивость, доказываемая для гипнотического состояния, поясняет нам, почему отгадывание мыслей происходит обычно в состоянии гипноза, хотя бы и неполного. А если дело идет о профессиональных отгадчиках мысли, то замечено, что они себя вводят самопроизвольно в состояние, которое можно назвать полугипнотическим, или даже в состоянии автогипноза, каковое мы имеем в виде транса у медиумов. Если люди в бодрственном состоянии, особенно восприимчивые и могущие легко освободиться от состояния активного сосредоточения по отношению к внешним впечатлениям, как это мы наблюдаем, например, у лиц, легко внушаемых в бодрственном состоянии, способны иногда к отгадыванию мыслей, то в этом случае способ этого отгадывания сводится будто бы к восприниманию неуловимых другими двигательных импульсов. производимых невольно индуктором при напряжении сосредоточения на определенном предмете, как допускают многие авторы. Этими незамечаемыми двигательными импульсами, между прочим, объясняются известные опыты со стола и блюдоверчением. Но все же этот вопрос нельзя считать окончательно выясненным, и не исключена возможность в таких случаях непосредственной передачи нервной или мозговой энергии от одного человека другому. Также вопрос о непосредственном, бессловесном или так называемом мысленном воздействии на животных заслуживает особого внимания, и я долгое время искал случая подвергнуть этот вопрос выяснению с помощью соответствующих экспериментов. Случай к этому мне представился несколько лет тому назад, незадолго до Великой войны. И вот по какому поводу. Совершенно случайно, после долгих лет совершенного индифферентизма к цирковым представлениям, я посетил цирк «Модерн» на Петроградской стороне. Оказалось, что наряду с другими представлениями в этот вечер показывал публике своих дрессированных животных дуров. Им демонстрировалось небольшое животное свиной породы, которое под взглядом Д засыпало и по его же внушению начинало жевать и продолжало жевать столько времени, сколько ему внушалось. Далее была представлена большая собака из породы сенбернаров, которая считала до девяти. Собака по имени Лорд казалась очень спокойной и солидной по своему нраву. Обстановка демонстрации заключалась в следующем. Дуров предлагает кому-нибудь из публики писать любые слагаемые, с тем, чтобы цифра их не превышала девять, ибо, по его заявлению, его лорд не умеет правильно считать свыше девяти. Два или три слагаемых пишутся кем-либо на бумаге или на грифельной доске, что показывается Дурову, который при этом стоит к собаке спиной. После этого собака, по внушению Дурова, тотчас же начинает лаем отмечать сумму слагаемых. Опыты производились много раз и всегда имели полный успех. Собака мерно, точно и громко отлаивала сумму слагаемых. Не было сомнения, что собака в пределах задания выполняла свою роль безупречно. Случилось так, что Дуров заметил мое присутствие в цирке и, подойдя ко мне, заявил, что, будучи рад встретиться со мной, он просит моего участия в совместной разработке его опытов в дальнейшем. Мы условились осуществить сеансы на моей квартире. В условленный день Дуров привел мне двух собак. Того же лорда и другую маленькую собачку из породы фокстерьеров — Пикки. Пока я скажу об опытах с лордом. Собака была усажена на диван, на котором она спокойно оставалась в обыкновенной сидячей позе собаки. Затем Дуров предлагает показать собаке написанные на бумаге те или другие цифры, так, чтобы их общая сумма не превышала девяти. Безразлично можно применить и вычитание, лишь бы разность была в пределах до девяти. Цифры эти показываются Дурову, и тогда, немедленно отвернувшись от собаки и стоя к ней спиной, дается собаке сигнал словами «Ну, лорд, считай». И лорд начинает лаять столько раз, сколько составляет сумма или разность двух чисел. Будет ли это пять, шесть, семь, восемь или девять? Опыты были повторены много раз и всегда с одинаковым успехом. Заметим, что само показывание цифр собаки тут ни при чем, ибо лорд считать и складывать цифры по письменным знакам на самом деле не умеет, в чем легко было убедиться путем проверочных опытов. Если же лорд дает лайм в результате цифру, составляющую сумму или разность двух цифр, то лишь потому, что всегда за словами «ну, «No лорд, считай» делается собаке соответствующие мысленные внушения. Если же такового внушения не сделать, то при одном показывании цифр опыты не могут быть удачными. И действительно, произведенные в этом отношении опыты привели к следующему. Написанные в тайне и показанной собаке две однозначные цифры с крестом между ними, хотя и вызывали у лорда приступы Лая, но число лаев ни в одном случае из трех раз не совпадало с суммой слагаемых. Моя попытка сопровождать написанные цифры живым представлением самих написанных цифр также не дала соответствующих результатов. тогда как опыты, произведенные с так называемым «мысленным внушением» самого лая, были выполнены собакой всегда вполне правильно. Отсюда ясно, что только сосредоточение экспериментатора на последовательном ряде лаев, начиная от первого до девятого, приводит к осуществлению правильного счета. Надо заметить, что с собаками удаются и другие опыты мысленного внушения. Сам Дуров… Мои четвероногие и пернатые друзья описывают эти и другие опыты следующим образом. «Предположим, перед нами такая задача — внушить собаке, чтобы она подошла к столу и принесла лежащую на нем книгу. Я подзываю лорда, он подходит». Я беру его голову в свои руки, как будто символически подчеркиваю ему, что он всецело в моей власти, что он должен всецело подавить свою волю, что он должен стать автоматом, быть только нерассуждающим исполнителем моей воли. Для достижения этого я впиваюсь строгим взглядом в его глаза, которые словно срастаются с моими. Воля собаки парализована. Я собираю все силы своих нервов, сосредоточиваюсь до полного забвения окружающего меня внешнего мира на одной мысли. А мысль эта состоит в том, что я должен запечатлеть в своей голове очертания интересующего меня предмета, в данном случае стола и книги, до такой степени, что когда я оторвусь взглядом от данного предмета, он все-таки должен стоять передо мной как живой. Я это и делаю. В течение приблизительно полминуты я буквально пожираю предмет глазами, запоминая малейшие его подробности — складки на скатерти, трещины в переплете книги, узор скатерти и тому подобное. Довольно? Запомнил. Я властно поворачиваю к себе лорда и смотрю ему в глаза, вернее, дальше глаз, куда-то внутрь, вглубь. Я фиксирую в мозгу лорда то, что сейчас зафиксировано в моем мозгу. Я мысленно, спокойно рисую ему часть пола, следующую к столу, затем ножки стола, затем скатерть и, наконец, книгу. Собака уже начинает нервничать, беспокоиться, старается высвободиться. Тогда я ей мысленно даю приказание, мысленный толчок. «Иди!» Лорд вырывается, как автомат подходит к столу и берет зубами книгу. «Задание исполнено!»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 Снова прежняя процедура. Пики на стуле, Дуров сосредоточенно смотрит в ее глаза, некоторое время обхватившую мордочку ладонями с обеих сторон. Проходит несколько секунд, в течение которых пики остается неподвижным. Но, будучи освобожден, стремглав бросается к роялю, вскакивает на круглый стул и от удара лапы по правой стороне клавиатуры раздается громкий трезвон нескольких дискантовых нот.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 К сожалению, это был последний день, когда мы могли осуществить совместный с Дуровым опыты, ибо на другой день он уезжал из Петербурга. А предполагаемый нами продолжение опытов по возвращению Дурова в Петербург не осуществилось ввиду того, что вскоре разразилась Великая Европейская война, и встреча наша не могла состояться. К приведенным опытам я не делаю особых пояснений. Сами по себе эти опыты настолько поразительны, что они заслуживают внимания безотносительно к тем или иным комментариям. А одно могу сказать, что после приведенных опытов мне не кажется более удивительным зачаровыванием взглядом диких зверей, отступающих перед человеком, который легко мог сделаться их жертвой, как это бывало с христианскими мучениками в Римском Колизее. И роковое стоическое подчинение своей участи мелких птиц, являющихся жертвами алчности змеи, в то время, когда они спокойно могли от нее улететь. Так как опыты мысленного внушения над людьми в общем были малоплодотворны и до сих пор дали, вообще говоря, не вполне решительные результаты, то естественно, что осуществление этих опытов на животных открывает новые возможности в исследовании вопроса о мысленном внушении чисто лабораторным путем.